Проклятый. Рене сидел, прижавшись спиной к стене пещеры, и, казалось, дремал с открытыми глазами. У самых ног скитальца лениво плескалось подземное озеро, о существовании которого знал только Гиб. Наверху жаркий ветер крутил жёлтый песок, а здесь было тихо и прохладно. Они добрались до места раньше, чем следовало, и могли отдохнуть. Смешно. Их тела давно не нуждались в отдыхе а тяжесть, которую они на себя взвалили, была и они из тех, что можно сбросить хотя бы на Ору. Проклятый опустил руку в воду, которая в здешних краях дороже и крови, и золота. Висящий над озером голубоватый светящийся шар слегка разгонял тяжелый подземный мрак, создавая ощущение весенних арцийских сумерек. Расти, Церна оглянулся. Рана Орой по-прежнему смотрел в пространство. «Расти, мы ошиблись. Мы были нужны в Архе. Гидал мог бы и подождать. Что-то случилось?» «Смерть», — медленно проговорил Эландец. «Там случилась смерть. Уже ничего не исправить. Эмзара больше нет. Остальных, скорее всего, тоже. Ты так и не узнал их. Жаль». «Я ничего не услышал». «Ты не мог». Я с ними одной крови, и я вернулся из-за грани. Потому и почувствовал. Была битва? Нет, они сделали это по доброй воле. В бою смерть гонят и обманывают, а не зовут. Мзар поклялся, что огонь не погаснет, пока жив хоть один лепить Он сдержал клятву. Если бы кричал, молотил кулаками по камню, рвался назад, было бы легче. Но скиталец даже не встал. В глубине пещеры раздался яростный плеск и рёв взбесившегося потока. Гиб всё слышал и не мог оставаться спокойным. — Ты уверен, что мы опоздали? — Да, они уже за гранью, а мы слишком далеко. Даже для Гиба. Оно ошибку мы совершили, не стоит делать ещё одну. Нужно завершить то, зачем пришли. Давай о чём-нибудь поговорим». «О чём-нибудь? Ты не отыскал след остальных?» «Вторые сейчас двое, но кто и где, я не знаю. Третий вернулся за грань, залезывает раны». «Это Жофруа, больше некому», — вздохнула Расти. Полуночный всадник, и имя ему зараза. Летом на севере внезапно началась чума, и столь же внезапно кончилась. жафруа скорее всего, нарвался на эстеля Аскору. Вряд ли у кого-то еще хватит сил прикончить тело вернувшегося. «Ну, чего ж, я могу назвать еще семерых. Ты, я, Эмзар...» Ровный голос адмирала все-таки дрогнул. «Твой любимый клирик...» Моя не менее любимая непорочная сестра — Филипп и Анхиль. Ты еще ещё романа назвал. Дескать, вернулся и притащил с собой чудо-меч. А что? Попытался улыбнуться Роне. Почему бы ему и не притащить? Я тоже думаю, что это Геро. но хотелось бы узнать твои доводы. Изволь, мы с тобой этого не делали. К тому же после встречи с тобой трое превратились бы в двоих. Эмзар не покидал Вархи, клирик с целианкой были у нас на глазах. Да и не стали бы они воевать с чумой. Женщина вряд ли знает о вернувшихся хоть что-то. А наш дорогой пророк считает, что чем хуже будет людям, тем громче они станут каяться. Ну, а Филипп и Анхель связаны, по крайней мере, пока жив Тартю. К тому же эти двое прикончили бы Лорена окончательно и бесповоротно. «Не обязательно». У Анхеля и тем более Филиппа могло не хватить выдержки. Чтобы довести дело до конца, нужно разрушить защиту. А для этого есть единственный способ — погасить силу противника собственной. Затем можно опустить в ход меч. Ты так и поступил с Луменом? Да, но это очень больно. Я столетиями учился ходить по земле, и то... К хорошему привыкаешь быстро. После последнего греха я забыл, что значит сразу и гореть, и замерзать. Филипп с Анхелем этого и вовсе не знали. Разве что хозяин показал им, что будет, решись они на бунт. Нет, Расти, никто из вернувшихся не продержится без защиты столько, сколько нужно, чтобы убить себе подобного. А вот прикончить тело... Филипп мог пожалеть свой родной север. Но ты прав, он на цепи, у него нет своей воли. Разве что его желания совпадут с желаниями Тартю. Хорошо гадёныш не знает, какие силы ему подвластны. Особенно после твоего визита. Ты противоречишь сам себе? Если б он пустил по моим следам вернувшихся, ты бы их уже нашёл. Он бы пустил их по стопам Рафаэля Кэрны. А Рафаэль Кэрна для него это я. Кстати, Анхель держит слово. Он чувствует желание своего хозяина, знает, что я вернулся и видел кошек. Мой бывший брат достаточно умён, чтобы сообразить, что к чему. Если б он захотел оказать Тартеу услугу, он бы попробовал меня подстеречь. Или стал разыскивать настоящего маркиза Гаэтана, чтобы заставить меня сорвать маску. Ты сам сказал, что Анхель умён. Рене наконец-то поднялся. Он знает, что с тобой не справится, да ему это и не выгодно. Он подождёт и посмотрит, чем всё закончится. Если мы ему позволим. Ранет, тебе не нравится то, что я затеял. Почему? Почему? Скиталец откинул с лба непокорную прядь. Потому что ложь идёт на пользу лишь мерзавцам. Геро тебе рассказала про войну оленя. Мы решили объяснить чудеса вмешательством высших сил, которые, дескать, на нашей стороне. Сначала наша ложь сожрала Максимилиана. Потом победу и, наконец, всю Арцию. Расти, ты рискуешь повторить нашу ошибку. Ты забываешь об одной вещи. Проклятый поднёс глазам чёрное кольцо. Я на самом деле Эрасти Церна. И я же пугало, которым клерики стращают непокорных. Это не ложь во спасение, на которой вы попались, а правда. И она способна разнести по кочкам не хуже дикого ветра, который так любит Герика. Анхель заигрался, объявив меня святым. А тогдашний архипастр попался, слепив из обученного эльфами прекраснодушного дурачка средоточие зла и завязав на него все пророчества и проклятия. В благодатных землях веруют в Триединого и прочих, которых отродясь не бывало, по крайней мере в Таре, и в меня. А я вот он. Дева Анарина избрана великомучеником Эрасти и никем другим. Она будет творить чудеса своей верой и моим именем. И это будет истиной. Как ты думаешь, почему Орден Эрасти, один из самых многочисленных и почитаемых, не имеет своей магии? Потому что сила силой молений не оседает в Орденской копилке. До неё могу дотянуться только я. Про проклятого я и вовсе молчу, тут у меня соперников нет. Антипода не представляют, в тёмную звезду не верят. Что-то ты зазнался, попробовал пошутить Рене. Тут зазнаешься. Эрасти вновь посмотрел на свои руки. Глупая привычка, но он слишком часто просыпался в ужасе. Ему снилось, что он вновь стал калекой. Если в Тару пожалует антипод стриединным, им придется сцепиться со мной. Сразу и святым, и проклятым. Святой освободил узницу, а проклятый покарал преступного короля? Я жду этого разговора второй месяц. Думаешь, я тебя сужу? Роман прикончил ребенка Ройгу и Астеля Скоры. Кто знает, что выросло бы из этого существа, унеси романа героя его в убежище. Сила сама по себе ничего не значит. Ты знаешь об этом не хуже моего, но я считаю, что Роман был прав. На его месте я поступил так же, даже в те благословенные времена. Если б можно было вернуться назад, я б не колеблясь прикончил многих, пока они еще лежали в колыбели, в том числе и Анхеля, и Лумена, и Тортю. Но ты остановил бы кошек. Не знаю. А я чуть этого не сделал. Но мне удалось стать проклятым, и я выдержал. Выдержу и дальше. Раз ты уверен в том, что задумал, делай, а я тебе помогу. Расти вновь тронул перстень. Рана, раз уж мы оказались у озера, давай посмотрим на Здесь нас никто не услышит.